Я закатила глаза. Но и ты тоже. И вообще, почему это должно быть обязательно кто-нибудь из нас? А не могла ли Лидия Тиль отправить самой себе сообщение в прошлое? Или Хранители? они не могли дать путешественнику во времени письмо из одного времени в другое? «Э?» – сделала Горгуля, которая летела над Гонами. «Не смогли бы кто-нибудь объяснить мне, о чем вы говорите? Я понимаю только вокзал». «Естественно, есть пара вариантов объяснений», – сказал Мгедеон еще медленнее. «Но у меня сегодня создалось впечатление, что Люси и Пауль, как бы это получше выразить, произвели на тебя впечатление». Он остановился, отпустил мою руку и серьезно посмотрел. «Ты бы поговорила с ними, ты бы выслушала их ложные истории и даже, возможно, добровольно дала бы кровь для украденного хронографа, если бы меня там не было». «Нет, не дала бы», — возразила я. «Но я действительно хотела бы выслушать, что они хотели нам сказать. Они не произвели на меня впечатление злодеев». Гедеон кивнул. «Вот видишь, это именно то, о чем я и говорю. Гвиндолин, эти люди стремятся разрушить тайну, которую хранили сотни лет. Они хотят для себя что-то, что им не принадлежит. И для этого им нужна только наша кровь. И я не думаю, что они почураются хоть чем-нибудь, чтобы получить ее». Он убрал коричневый кудрявый локон с лба, и я непроизвольно задержала дыхание. «Боже Да чего же он здорово выглядел? Эти зеленые глаза, красивые изогнутые линии губ, бледная кожа. Все в нем было ну просто великолепно. И кроме того, он так хорошо пах, что я даже немного поиграла в мыслях, а не взять ли просто и опустить ему голову на грудь? Но я, естественно, этого не сделала. Возможно, ты забыл, что мы тоже хотели их кровь. И это ты приставил пистолет к голове Люси, а не наоборот, сказала я. У них не было оружия. Складка между бровнями Гедеона стала еще сильнее. — Гвиндолин, не будь, пожалуйста, такой наивной. Нас, как бы там ни было, заманили в ловушку. У Люсии Пауля была вооруженная поддержка. Их, как бы там ни было, было четверо против одного. — Двоих! — выкрикнула я. — Я еще тоже там была. — Пять, если считать леди Тильный. Без моего пистолета мы, возможно, были бы сейчас мертвы. Во всяком случае, они могли бы силы взять у нас кровь. И именно для этого они были там. «И ты еще хотела поговорить с ними?» Я закусила губу.